Правительственная армия эвакуировалась. Части ФНО победно вступали в города и поселки. В семь недель промежутка, когда французские колонисты не за грош отдавали нажитые за свой век и без оглядки бежали с истерзанного войной побережья, тайная армия распрощалась с Алжиром на свой лад. После этого дикого и кровавого погрома главаря МУАС, во всяком случае тем из них, кто был известен властям, Оставалось только скрываться за пределами Франции. Роден стал заместителем начальника зарубежного оперативного отдела ОАС зимой 1961 года. Аргу планировал наступление тайной армии размашисто, дерзко и находчиво. Роден проводил в жизнь его планы умело, трезво, хитроумно. В качестве оголтелого фанатика Он был не опаснее других бесчестных легионеров УАЗ начала 60-х. Но этому сыну-сапожника, смекалистому от природы, не задурили голову ни шаблонным образованием, ни армейской рутиной. Он привык думать и рассуждать по-своему. Впрочем, насчет будущего Франции и поруганного престижа армии он мыслил в точности, как прочие уасовцы. Однако сугубо практические вопросы решал дотошно, Сосредоточенно и хладнокровно, чуждаясь восторженного прожектерства и яростных бредней своих сотоварищей. Именно так он и принялся обдумывать убийство де голля Задача была не из легких, и восток рад затруднили ее злополучные покушения в Птекломаре и военной академии. Охотники нашлись бы, но надо было найти какого-то особенного убийцу или разработать какой-то небывалый план. Иначе не доберешься до президента сквозь плотную круговую оборону спецслужб. Он кропотливо перебирал в уме большие и мелкие трудности. Битых два часа, стоя у окна в клубах сизого табачного дыма, он суммировал условия задачи. Затем попытался ее решить. Решение за решением придумывалось, Проверялась, казалось приемлемым по всем статьям и, наконец, отвергалась. Главное подготовить покушение в тайне. а это никак не выходило. После птекломарского краха дела шли все хуже и хуже. На всех уровнях уасские шмяки шели вражеские агенты. Похищение Аргу доказывало, что Аксион Сервис разрешено охотиться за уасовскими вожаками на прополую. Не побоялись же громкого скандала с немцами. Аргу допрашивали уже 14 дней, и вся верхушка у вас была растревожена. Бидо потерял всякий вкус к публичным выступлениям и стал тише воды ниже травы. Другие деятели Национального совета сопротивления ринулись кто куда – в Испанию, в Америку, в Бельгию. Все запасались подложными документами, все сидели на чемоданах. Глядя на начальство, пали духом и рядовые – Раньше во Франции было у кого укрыться, с кем переправить оружие, передать известие, от кого получить нужную информацию. Теперь прежние пособники отделывались извинениями и торопливо прерывали телефонный разговор. Основательно допросив участников текломарского покушения, полиция напала на след трех подпольных групп. Обыскивали дом за домом и находили тайник за тайником, с оружием и боеприпасами, Еще два заговора против Деголя были пресечены в зародыше. Заговорщиков арестовали, едва не собрались второй раз. Деятели Национального совета сопротивления разглагольствовали тем временем на заседаниях комитетов о попранной французской демократии, и Роден, угрюмо поглядывая настоящую постель портфель, набитый секретными донесениями, подводил безотрадные итоги. «Денег в обрез». Бойцов тайной армии и сторонников ее все меньше. Престиж во Франции и за границей падает. Сдеке и полиция обложили со всех сторон, и их натиска у вас заведомо не выдержит. И как бы в завершении предыдущих размышлений Роден пробормотал. «Да, нужен человек неизвестный». Он припомнил всех, кто годился на это дело, кто возьмется за него. «Куда там? На каждого из них во французской полиции имеется досье потолще Библии. А то зачем бы ему, Марку Родену, отсиживаться в глухой австрийской деревушке?» К полудню он набрел на новое решение и поначалу забраковал его, но оно никак не шло из головы. «Если такой человек отыщется, если такой человек существует...» Он медленно и тщательно составил план с его участием, взвесил все препятствия и возражения. План их перевешивал. И, наконец-то, соблюдалась скрытность. В предобеденный час Марк Роден надел пальто и спустился по лестнице. На улице его прохватило ледяным ветром. Он поежился, но зато на свежем морозном воздухе нытье в висках от прокоренной духоты как рукой сняло. По хрусткому снежку он прошел налево к почтовому отделению на Адлер Штрассе и отправил несколько кратких телеграмм, извещая своих соратников, обретавшихся под чужими фамилиями в Южной Германии, Австрии, Италии Испании, о том, что вынужден отлучиться на несколько недель. На обратном пути в скромненькую гостиницу ему пришло в голову, небось ведь подумает кто-нибудь, будто он тоже перетрусил и дал деру от убийц. Или похитителей из Аксен сервис, и он пожал плечами. Пусть их думают, что хотят не время объясняться. В гостинице нынче кормили тушеные говядины с макаронами, и хотя в индокитайских джунглях и алжирской пустыне он привык к самой непритязательной пище, однако же это дежурное блюдо доел через силу. Он быстро уложился, заплатил по счету и отправился на свой страх и риск искать нужного ему человека, вернее выяснять, есть ли на свете такие люди.